Ропот гвардии. В октябре 1833 года Дантеса и Геккерина доставил в Кронштадт пароход Николай I. А вскоре, когда Геккерин, исполняя мечту своего возлюбленного об офицерском чине, пускает в ход высокие связи, в судьбе Дантеса принимает участие и человек Николай I. В январе 1834 года, по повелению Николая, Дантес был допущен к офицерским экзаменам. Три из них, по русской словесности, уставу и военному судопроизводству, те, которые могли бы воспрепятствовать замыслам Рока, если бы Дантес явился в Россию без нежного и влиятельного покровителя, Дантесу было разрешено не сдавать. Зимой 1834 года он стал офицером, да еще каким офицером, корнетом самого блистательного полка Кавалергардского Ее Величества. И вот теперь зловещая звезда уже восходила на петербургском горизонте, становясь различимой для Александра Сергеевича. Она, конечно, была еще тусклой, едва лишь приметной, но Пушкин уже знал ее имя. Барон Дантес и Маркиз Депина, два шуана, будут приняты в гвардию офицерами. Гвардия Ропщит, записал он 26 января 1934 года в своем дневнике.